Глава 18. До сдачи железного ножа Гейбу оставалось 2 дня, и всё это время Киара предпочла провести с пользой. А именно, сгребла в охапку обиженного её долгим отсутствием кота и заперлась у себя в комнате, не реагируя на мольбы, панукание и угрозы своей сожительницы. Пару раз в час исправно скребущейся в двери На одиннадцатом по счёту визити Кьяра раздражённо вздохнула и набросила на окна и двери полог тишины. Неимоверно хотелось спать, сказывалось переутомление. За последние дни пришлось не раз и не два выжать резерв до капли, создавая элитную нежить. Теперь же, имея в запасе каких-то 2 дня, необходимо было в который раз усовершенствовать свои же программы зомбирования. Давать Эльрисе шанс уволочь новых вампиров и парочку костяных драконов в придачу Киара не собиралась, а та непременно попытается ими овладеть, когда всё будет кончено. Прими смерть от камня и железа. У некромантов с хладной госпожой всегда были особые отношения, и в частности у Киары Блер, однажды побывавшей в хладном чертоге. По крайней мере, так утверждал Стальфод. А его незакрасивые глаза привычал сам архимаг Джердис. Ты умерла, точно умерла, уверенно босил Карим в обычной своей медлительной манере. И угодило в хладный чертог. Ты не помнишь, но я, я ведь родился мёртвым, и я помню там лёд и покой и смерть. И вовсе не хочется, чтобы тебя вышвырнули обратно. Она с Киа именно что вышвырнули. Не для вечного покоя родились. Жизть Киары вполне себе нравилась, и никакого вечного покоя она не планировала. Но донести эту мысль до Марка никак не удалось. Правильно, Алистер сказал. Усыпить доралея до да разбудить, когда всё закончится. Недовольно посипела Киара. Или по крайней мере надо было его отправить в патруль под командованием Дели. Кто бы сомневался, что Фалька ему наябедничает? Поисковые амулеты на крови были не так чтобы сложны в изготовлении, но радиус действия имели ограниченный 3-4 сотни ярдов. Не облегчало задачу и то, что пользоваться амулетом мог только некромант. Патрулировать приходилось с паренными отрядами, и, естественно, ни боевики, ни некросы не пришли в восторг от подобных перспектив. Марк, ну кто бы сомневался, немедленно сорвался на помощь доблестной бойёвке, и Киара, весьма неожиданно, охотно его отпустила. Неожиданно для Марка, разумеется. Сама-то она убивала двух зайцев одним выстрелом: и нестабильный герой под присмотром, пока она занята, и Эльриса сунется куда угодно, но не к патрульным отрядам. Эльриса не подвела. Пока патрульные разгуливали по столице, Она пожирала людей в деревеньках на окраине. Стоило рассредоточить силы ближе к окраинам, хитрая нежить шла резвиться в черту города. Истерящие горожане с наступлением сумерек боялись высунуть нос из дома. Командеры скрипели зубами. Высокое начальство, зная себе, искало виноватых, при этом даже не потрудившись оторвать задницы от кресел. Киара равнодушно пожимала плечами. «А чего вы ждали-то?» У той нежити мозгов побольше, чем у некоторых кабинетных генералов, а затем отправлялась или в подвалы, или отсыпаться. Времени на праздную болтовню катастрофически не хватало, да и на неправную тоже. Впрочем, следовало бы выкроить минутку и поболтать со Стине, чтобы держал рот на замке. Теперь-то поздно. Этот мамин сын растрепал Энхарту на всё, что не следовало. Видимо, решил, что на Киару таким образом можно повлиять. Ага, как же? Если близящуюся поимку Гейба на живца Марк ещё как-то стерпел, в самом деле, ну кто воспримет серьёз Гейба, то план проткнуть Киаре сердце железным ножом не привёл его в восторг. Да что уж там кидничить. Марк был в таком бешенстве, что едва не оставил котлован на месте своего многострадального домишки. Все разумные доводы, то, что это единственный способ выманить тварюгу, то, что смерть должна быть недолгая, создающая для лича иллюзию всемогущества и безнаказанности, он игнорировал. Однако ж игнорировать молча боевики не умеют. О, нет! Им непременно надо орать про чокнутых девиц, самоубийственную дурость и заточение в башне. Киара, естественно, не стерпела. Обозвав Ленхарта на истеричном кретином, не видящим дальше своего носа, и с чувством выполненного долга, удалилась под родную крышу. И не сказать, чтобы её это сильно расстроило, Марка было слишком много. Увы, не так много, чтобы не соскочиться по своему трёклятому недодемону уже на исходе первого дня. Но Киара была чересчур упряма, чтобы так просто сдаться и пойти на поводу у собственных дуродских чувств обозримо грозящих походом в Крам и постоянными отношениями на ближайшую вечность и признать, что её это настолько же прильщает, насколько и пугает. Да и не до выяснения отношений сейчас. Если с кем и следовало выяснить отношения, то с драным лордом Ленхартом. Выяснить раз и навсегда. Когда миновал полдень последнего дня, отведённого Гейбрелу на экспертизу независимого артефактора, Киара, вздохнув, направилась в участок. Брихливая императорская балонка, так надолго утратив её из виду, на стенку лезет от нетерпения. Приходила ли ей мысль подставиться под удар Гейба, разумеется, но даже если забыть о ненавистном ощущении годливости, О, бездна! Принять смерть от рук такого ничтожества — это было неправдоподобно. Элриса может и нежить маньячка, но не дура ведь. У Гибрилла против нее никаких шансов, и это рождало вполне закономерный вопрос. Зачем свихнутая нежить его сюда отправила? Скоро узнаем. Киара решительно подвела итог своим размышлениям и заняла заранее выбранное место — Ждать не пришлось долго. Гейп нарисовался в морге буквально через четверть часа. Киара знала, что тот видит её, блэр, полокоть в потрохах очередного трупа и так и промечива подставившую спину. И всё же холодное, колючее выражение лица вместо обычной ленивой улыбочки немного настораживало. То несомненно был Гейп, и словно бы не Гейп вовсе. Вот и где, киара протянул он в обычной своей кратчевой манере. Где пропадала? Я соскучился, милая. Не больше, чем я, родной. В тон ему откликнулась киара, мысленно впечатав кулак в челюсть ублюдка. Дела есть дела, гейбрал. Заказ императора, такое дело, сам понимаешь, не для бездари вроде придворного некромантишки. Красивое широкоскулое лицо Гейба изородивалось секундной гримасой злости, но затем он высокомерно усмехнулся. Хм. Ни к чему обременять придворного некроманта подобными глупостями. Я и без того занят расследовать твоё, между прочим, дело и добился некоторых успехов. Как видишь, тебя не так уж сложно заменить. Он нервно облизнул губы и сделал несколько бесшумных шагов в сторону Киары. Танкапала белая рука нырнула в карман строгого двубортного плаща, не слишком уместного в помещении, да ещё и в это время года. Кьяра напряжённо вглядывалась в знакомую, казалось, фигуру и не находила чего-то привычного. Все ужимки и кривляния слезли с этого дранного лорда, будто шелуха с высохшей луковицы. Остались лишь сосредоточенность и холодная ярость. Ах, Кьяра! Столько лет ты портишь мне жизнь, нянчись со своей глупенькой девчачьей обидкой, медленно проговорил он. А ведь это ты растоптала мои чувства и сделала это весьма экстравагантно. Ну да, конечно. Это ведь вовсе не Гейп украл у неё место при дворе императора. И уж тем более не он во все уши не объявил о своей помолвке с Викторией Дорих. Покрасиному молча, не удостоившись прислать прощальную побрикушку, как это водится у высоких лордов и их отверженных любовниц. Впрочем, почему отверженных? Указанному лорду хватило наглости заявиться к Киаре в спальню уже через день после громкого торжества. Ты ведь понимаешь, моя умная девочка, такие, как я, не женятся на ней людей торговках. Последний Ленхард не может заморочить себя столь гнусным мезольянсом. Кьера вовсе не понимала. Для неё просвещённая имперская девица разговоры о мезольянсе казались анахронизмом и глупостью. И какие вообще могут быть разговоры, когда у императора жена, принцесса благих Фэри, а вельможный лорд Файлка в своё время сочетался браком с безродной Гренвудской девицей Рангрид? Нет, она никогда и не ждала от Гейбрала предложения женитьбы, что уж там, вообще не задумывалась о таких вещах. Равно как и не ждала публичного унижения и предательства от человека, которого любила все 8 лет, что они были знакомы. Предателя не оставляй в живых. Кьяр нервно сглотнула. Она до сих пор помнила, как всё это было. Ублюдок багровел и хрипел, и плакал. Сучил ногами, раздирал ухоженными ногтями ее запястья. Жизнь по капле покидала его тело, тьма выплескивалась наружу. Убить кого-то голыми руками — совсем не то, что мечом или магией. Это нечто сугубо личное и жутко возбуждающее. «Какие в бездну чувства!» — наконец зло выдохнула она. Да ты меня не любил ни единой секунды. Уверенный, что выбил её из колеи, Ленхард вконец осмелел и приблизился вплотную. Кэра чувствовала кожей его дыхание и пальцы, стиснутые на плече, хотя это вону никак не могло быть на самом деле, чисто физически не могло. Ну что ты, Кэра, я люблю тебя. На его губы вернулась привычная слащавая улыбочка. Как нож любит сердце. Гейп ударил в спину. Что ещё ждать от труса и подлица? Ударил, снова ударил, снова, снова. Нож из железа раз за разом вонзался в плоть с характерным влажным звуком. Киара брезгливо поморщилась, жалея, что пока нельзя утереть рукавом тёплые брызги с запахом соли и металла. Я предал тебя трижды, наглая синтариская мразь. Гей по-прежнему улыбался, в глазах его плескались чернота и безумное торжество. Выбрал тебя жертвой для госпожи Эльрисы. Что ты на это скажешь? Ах, ну да, уже ничего. Иллюзия развеялась с негромким мелодичным звуком. Так звенят хрустальные подвески на старомодных вычурных люстрах. Киара, до этого старательно изображавшая полуразделанный труп деревенского работяги, села на столе и дернула Гейба к себе за ворот рубашки. Руны, что были на Артмаэле, нашлись у него под левой ключицей, полоснув поперек них ритуальным ножом. Киара насмешливо выдохнула прямо в посеревшую физиономию. «Почему же? Я на это скажу, что ты, тупое ничтожество, предсказуемо вырвал себе яму глубиной до самой бездны». Ена скучным тоном перечислила. Имеем госпожу Эльрису, а в нагрузку покушение на имперского магистра в моём дивном лице. Менталку когда дадут? Задним числом проведём. Хладнокровно отвествовали за кутка возле раковины подполу придушенное ржание Дальгора. Как нож любит в сердце. Ой, не могу. Та ну в Пафосе. С вами никакого театра не надо, заливался Комадер. А уж декорации какие. Надо сказать, Сильва, не знай я заранее, что это всё твоих рук дело, помчался бы спасать свою нерадивую сержантку. Властелин иллюзий зловеще сверкнул пурпурными глазами в полумраке морга. Там, где лгут глаза, должен вещать здравый смысл, сказал он. Блер ни почём бы не подставила спину. Подозрительность её друг, товарищ и брат И будь у этого поганого хлыща хоть немного мозгов, он бы уже через полминуты развернулся и сбежал на другой континент. О чём ты, Сильва? Мозгов там отродясь не было, одно сплошное чванство, на том и погорел. Пробормотала Киара, защёлкивая на запястьях Ленхарта наручники. Под напором ограничителей магия схлынула с некроманта, возвращая чистую голубизну чёрным глазам и обращая роскошную белую гриву безжизненной мышасто-русой мочалкой. Жалкое зрелище. Как ты узнала? хрипло спросил Гип, мотнув головой. Казалось, он до сих пор не может поверить, что его распрекрасный план с треском провалился. Ты ты не могла знать! Нет, нет! Я всё поняла. Едва ты забрал из участка железный нож, Хотя следовало догадаться еще раньше. Да, определенно следовало. Сама же Киара и подумала когда-то, что во всех этих убийствах есть нечто личное. И вот оно. Элрису на нее натравил именно Гейбриэл. Предал ее трижды. «К -к «Куда ты меня тащишь?» «В допрос, но и вестимо. Шевелись, шлюхи на отродье!» Следом за ними потек, по-другому не скажешь, эфемерный полудемон. Силва явно был настроен, не откладывая в долгий ящик, выпотрошить ущербную головушку Гейба. Командар Дальгор зашагал рядом, лучаясь с таким радостным самодовольством, будто ему только что присвоили звание генерала. «Ну, как ощущения?» — спросил он, когда Киара протащила Гейба окружным путем — выставив на потеху шумно толпящимся неподалёку боевикам. Те дружно замолкли и теперь изумлённо глядели на их процессию по открыва форты. Ещё бы, ведь лорда Ленхарта многие знали в лицо. Не так здорово, как мне воображалось. Она могла лишь дивиться собственному равнодушию. После стольких та лет, проведённых в ожидании мига, когда наконец можно будет унизить и прикончить белобрысую сволочь. Ничего удивительного. Сейчас кьяры волновала Эльриса и только она. То ли у неё крыша ехала от постоянных кошмаров, то ли фиксация нежити на создателе постепенно давала обратную связь, однако в голове днём и ночью крутилась одна мысль: тварь должна исчезнуть из мира живых. Нечего и тут, и дальше изображать второе пришествие Адельдора Кровавого. И уж точно нечего выдышать на чужого Марка посягательство на то, что в том или ином роде считала своим, Кьяра категорически не терпела. Да, в тот раз Эльриса ничего не сделала. Но кто же знает, что за мерзкая идея в следующий миг возникнет в этой инфернальной башке. Положительно не стоит давать время и простор её фантазии. Гейб безропотно позволил отволочь себя в допросные. Но стоило его высокородной заднице приземлиться на видавшей виды казенный стул, как он уверенно выдал. «Я ничего не скажу!» Естественно, — пожаловал плечами Киара, устроившись напротив него. «Мы с Силвой тут как раз для того, чтобы ты заговорил». Но тут и без Силвы было несложно разобраться. Слабак Лейнхард не терпит боли. Запоет птичкой, стоит лишь сломать ему палец о более серьёзных увечьях и говорить не приходится. Нет. Ты не понимаешь. Гейп нервно облизал губы. Я ничего не скажу, даже если что бы вы ни делали. Не смогу. Это мы ещё посмотрим. Обожди, Кия, перебил менталист. Карысёныш правду говорит. Тварь что-то навертела у него в мозгах. Не могу назвать это именно ментальной магией одновременно похожее и не похожее на заклятие подчинения. «И что, допросить его никак?» Он зловеще улыбнулся. «Ну почему же никак? Зависит от того, нужен ли он тебе живым. Обойдусь». Силва отрывисто кивнул и, встав у Гейба за спиной, вскинул руки по обе стороны от его головы. «Не тяни. Мозги у него в плачевном состоянии». Я же своим вмешательством ускорю их гибель». Миг, и лицо некроманта утратило всякую мимику. В ярких голубых глазах застыла тупая оловянная пустота. Глубоко вдохнув, Киара спросила. «Ты поднял Элрису, а Саадат из мёртвых?» «Строго говоря, мы сделали это вместе. Ты, я, она. Расскажи, как это было». Уголки чётко очерчены рта едва заметно дёрнулись, будто в намёке на усмешку. 10 лет назад скропостижно скончался мой отец. Как я впоследствии узнал, сгубила его одна забавная побрякушка, грубая железная цепь, а на ней гроздь необработанных красных камней. Госпожа назвала её филоктерии. Опять сказочка про лича, проворчала Кира. Гейп не обратил внимания, продолжая рассказ. Отец не поддался влиянию госпожи, и та вытянула из него все силы. Я же наткнулся на филактерию гораздо позже. Всего несколько месяцев назад, когда сверялся с описью артефактов в семейном хранилище, хотел продать ненужное. Сила госпожи Эльрисы коснулась меня. Я обрёл цель, был рождён заново. Моя жалкая никчёмная жизнь наполнилась смыслом. Фанатичный огонь кратко полыхнул, и погас в оловянных глазёнках. Первое время я убивал бродяжек из Нижнего. Их всё равно бы никто не хватился, а госпоже нужны были силы, чтобы окрепнуть. Я отыскал тайник с кровью госпожи, изготовил гомункула под её руководством, но моих сил для её воскрешения, увы, не хватало. Нужен был сильный некромант. Госпожа предоставила мне выбор, и я выбрал». Годливая ухмылка всё же проступила на его губах. Кто, если не Киара Блэр, достаточно сильна и самонадеена, чтобы не заметить своего участия в воскрешении госпожи? Кроме того, тебе давно пора вздохнуть, не льть поганые. Довольно. Закотило глаза Киара. С этим более-менее понятно. Расскажи про вампиров. Умыкнуть гробы из дворца оказалось несложно. Были бы деньги на грузовой телепорт и качественную иллюзию. Я замаскировался под Альфорга. У него есть доступ во все части дворца. Что сделала госпожа Эльриза, чтобы вампиры ей подчинились? Не знаю. Зачем она наносила руны на тела своих жертв? То ли Гейп попытался ухмыльнуться, то ли его мозги начали помирать в мучениях, так его перекосило. Госпожа говорила: чтобы леди Блэр веселее жилось. Хотя какая из тебя, леди? Так, кошка, по-моему. Леди Блэр выразительно скривилась, показывая сколь безудержное её веселье. Последний вопрос, Гайбриэл. Она подалась вперёд, склонившись над столом. Насколько противно это было спать с поганой нелюдью столько лет, кляну В бездушном взгляде мелькнуло нечто похожее на тоску. «Ты мне нравилась. Когда-то», — медленно проговорил он, — «ты меня любила. Меня за всю жизнь никто не любил, кроме тебя. Да уж, то еще достижение — быть единственной, кто повелся на этого самовлюбленного говнюка». Кэра поднялась с места и обошла стол. Мягко отстранив Сильву, она замерла у гейба за спиной и стиснула пальцы на рукояти ножа. Твоё последнее слово? Сдохни. Никак не раньше тебя, драгоценный. Нож из камня и железа оборвал недолгую и бестолковую жизнь Гейбрела Ленхарта, скупо и быстро. 10 лет Кэра ждала этого мига. Ожидала, предвкушала, представляла, но теперь, глядя, как тёмная лужа крови медленно подбирается к носкам её туфель, она ничего не чувствовала. Совсем ничего. Пусто, как в бездне. Вот тебе и блюдо, которое подают холодным, подумала она. Столько разговоров, а в итоге вместо блюда бурда какая-то. Нафиг в сердце-то? Дальгор нарушил затяжное молчание. «Вампира же хотели делать!» «Я уже и подпись супруги получил, что тело ей без надобности». «Не будет с него вампира», — возразила Киара, обтерев нож о рукав покойника. «Подожди минутку, сам увидишь». Командеру хватило и двадцати секунд, чтобы воскликнуть изумленно и негодующе. «Он разлагается!» «Он разлагается», — кивнула она. «И теперь-то я убедилась во всем, в чем было нужно». Он был мёртв с тех самых пор, как Илриса его порабатила. Что? Блэр, объяснись. Объяснюсь, если Архимаг Джердис разрешит. А он не разрешит. Возможно, после того, как всё будет кончено. Дальгор глубоко вдохнул, явственно стараясь усмирить гнев. Когда? Завтра. Помедлив, обронила Киара и направилась к выходу. «Закончите тут без меня. Я... Мне нужно уйти». «Киара, тело отдайте Кариму поиграться. Он оценит». «Киара, ну а... А ну стой!» «Завтра». Прежде чем прикрыть дверь, повторила она. «Завтра ее не станет. И кто бы знал, как это жутко, когда безны пугающе скрупулезно, с точностью до секунды, спланировать собственную смерть. Лгать себе Марк не любил с самого детства. Ровно с тех пор, как накануне собственного пятилетия увидел мать, перепачканную в чужой крови. Тогда он не слишком понимал, что происходит. Для этого понадобился разговор с Гленой спустя два года. Деликатности в ней не было ни на серебрушку, В выражениях якобы благовоспитанной леди тоже не стеснялась. Она быстро донесла, какой опасной тварью была его мать и где ей предстоит вертеться на том свете. После тех слов Марк должен был возненавидеть Мачеху, продолжая лелеять в своих фантазиях образ Эльрисы, красивой, сильной и очень любящей его. В конце концов, он и впрямь скучал по ней. Тосковал и подолгу читал оставшиеся от нее книги по некромантии, даже выучил Шафрийский. Но ни на минуту не забывал о том, скольких людей извела Элриса Ас-Саадат. И ни разу не пожелал, чтобы она вернулась к жизни. Равно как не желал и хорошего посмертия. Верить в спасение ее души было бы самым настоящим самообманом. Зато сейчас он только и делал, что врал самому себе. О том, что не желает больше видеться с Киарой Блэр, выяснять с ней отношения, принимать участие в ее авантюрах, да и думать о ней в принципе. Получалось, откровенно говоря, не очень. Стоило бы утопить мысли о ней в каком-нибудь крепком пойле, как сделал бы любой приличный боевик на его месте, или спустить пар в драке, как сделал бы Эстер. Вариант повеселиться в борделе теперь и не рассматривался — «Даже не будь дурацкого проклятия демонов, разве захочешь другую женщину после этой неблагой оторвы?» Но вместо всего этого Марк старательно делал вид, что в его шкафу нет девичьих платьев, а подушки не пахнут мятой и вереском. И что он очищает табельный клинок, который давно пора бы было сдать, уже чуть ли не в сотый раз за эти три дня абсолютно нормально». А ведь он всего лишь хотел донести до этой упрямой, бессердечной некромантки, что боится за нее до ужаса. Что не хочет думать о том, как железный клинок вонзится в ее сердце, и тогда уж точно не стоит надеяться на поход в храм и счастливую совместную жизнь. Вообще ни на что нельзя будет надеяться, и от этой мысли бросала в дрожь. Такую сильную, что из рук бывалого боевого мага валилось все – а непокорная магия не реагировала на попытки ее усмирить. Во время сегодняшнего патруля, бессмысленного, как и ссора с Киарой, на него косился даже Фалька и всячески старался спровадить домой. Разумеется, был послан по очень далекому и нецензурному адресу и чуть не получил молнии в морду. Оставаться дома одному еще страшнее, чем представлять в красках смерть любимой женщины. За тяжелыми мыслями Марк не сразу услышал стук в дверь. Понял, что кто-то очень сильно хочет войти, когда меланхоличный Генри вдруг подорвался со своего драгоценного дивана и поспешил к двери. Марк подскочил вслед за ним, в самой глубине души надеясь, что вернулась Киара, его Киара, которая передумала умирать и нашла ещё пару сотен способов, чтобы извести лича с лицом его матери. Разумеется, ничего подобного не случилось. За дверью обнаружился Хидар, закативший глаза едва взглянув на него. "Ну и чем ты тут занимаешься?" ещё с той из порога поинтересовался он. "Убираюсь", огрызнулся Марк, прежде чем пропустить его в дом. "Что и полы помыл?" хмыкнул Хит, прежде чем наклониться к переминающемуся к слабе на лапу псу. "Ага, всю ночь натирал. Чем ещё заняться брошенному коварно некроманка боевику?" Есть хочешь? Хидер в ответ всучил ему в руки пакет с чем-то весьма аппетитно пахнущим и парой бутылок, перестокивающихся между собой. Видно, слухи об их ссоре дошли до друга, а что, как не алкоголь, лучше всего отвлекает от оперetoчных страданий. Но пить Марку совсем не хотелось. Не покидало ощущение грядущей беды. Отчего хотелось влить в себя целый котёл Данкинова успокоительного чая. Да, дружище, видов у тебя, прямо скажем, у мертвеков морды веселее. Можешь попытаться рассказать мне анекдот? Пожал плечами Марк, усаживаясь на ковёр возле дивана, безраздельно принадлежащего Генри. Судя по выражению морды, свою собственность сегодня он не уступит даже Хейду. Лучше я тебя напою и вытяну всю эту дошащепательную историю. Хейдар уселся рядом и достал из бумажного пакета одну из двух бутылок с виски. "О, да, куда уж дошащепательнее? Твоя девушка собирается помирать, а ты сидишь в своей лочуге, развлекая пса". Марк призвал стаканы и сам плеснул в них янтарной жидкости. Выпил совсем немного, и то потому, что Хейт смотрел уж слишком осуждающе где это видно, чтобы боевик страдал по женщине на трезвую голову. В отличие от него, Хида рассушил свой стакан практически залпом. Неужели Блэр не вывежила мысли, что её с свёкром станет Альфрод Эндхартен? Хринувая от шутка Хейт, мрачнета звал Сэммарк, усилием воли заставляя вспыхнувшие было искры на ладони погаснуть. Тогда рассказывай, Эндхартен. На этот раз одним глотком Марк не отделался. Выпил залпом, ощущая, как горит от крепости горло, а на язык тут же просится всё, что хочется высказать. И плевать, что все эти страдания, эмоции и романтичные страсти совсем не то, к чему он привык. Просто любить Киару легко, а вот говорить об этом хоть кому-то невыносимо как и про грёбанное проклятие демонов, которое он умудрился подхватить как заразную болезнь из-за пары лишних капель крови. Вышло сумбурно, глупо и истерично. А как иначе расскажешь о безумном плане Киары Блэр? Что в любую минуту в её сердце мог вонзиться железный нож? Или что ему светит напрочь сехавшая крыша, если та вдруг не оживёт? Представлять такое страшно, но Марки не считал себя оптимистом куда проще заранее подготовиться к самому дерьмовому варианту из всех, чем потом искать, в кого пустить огненный шар. То есть, медленно проговорил Хидар, когда он закончил. Твоя девушка собирается умереть, чтобы покончить с, как ты сказал, жнецом, а ты сидишь здесь и занимаешься какой-то фигнёй? Ага. Не хочу знаешь ли быть истеричным кретином и курицей на сеткой. «Не хочешь, так не хочешь», — Хейт пожал плечами. «Да я на твоем месте точно не смог бы сидеть тут в обнимку с псиной, когда моя женщина вот-вот убьется о какой-то сомнительный артефакт. В идеале я бы ее вовсе никуда не пустил. Но это ж магистр Блэр!» Он зажмурился так мечтательно, что немедля захотелось двинуть ему в нос. «Эх!» Как она нас отделала, когда преподавала на кафедре стихиников. Вот натурально грозовой шторм. И чего я за ней сам не приударил, а? Он заговорщицки подмигнул, и Марк понял, что над ним нагло издеваются. Кишка танка. Ядовито прошептал Марк. Он не сомневался, что любая встреча с Киарой привела бы к влюблённости. А убивать своего друга за то, что тот успел раньше положить глаз на его женщину, как-то неприлично. Но Хейт прав. Сидеть тут и протирать штаны попросту невыносимо. Алкоголь в крови почти не чувствовался и расслабленности не приносил. Напротив, резко захотелось бежать, найти Киару, сказать ей, что он чувствует и как сильно не хочет ее терять. Попросить вернуться — Даже если чертоги хладные окажутся в сотни раз лучше этого мира. В крипту, чудом сохранившуюся и неиспользуемую по назначению вот уже лет 100, Марк не вошёл, ворвался. Внутри пахло алиандром, запахом смерти и похорон, сладковатым, дурманящим и пугающим, от чего вниз по крутой лестнице захотелось бежать, рискуя сломать себе шею. Вероятность опоздать страшила до судорог и ломоты в теле. Объясниться с Киарой казалось жизненно важным. Настолько, что он, пожалуй, повернул бы время вспять, чтобы той ссоры не случилось. Он искренне надеялся, что по пути в старые храмовые подвалы ему никто не встретится. Объясняться, что он здесь делает, не хотелось ни с кем. Ему просто нужна Киара прямо сейчас» красивая, живая и тёплая, в чьей груди ещё не торчит жуткий железный нож, отравляющий её кровь и тело. Перед аркой, ведущей в зал мёртвых, пришлось остановиться. Путь преградили два архимага. Марк помнил их фамилии: Флорас и Кинтера. Посторонним нельзя, коротко сообщил Флорас, глянув на него недовольно. На их настрой Марку было плевать. Там, за стенами, он слышал голос Киары, о чем-то разговаривающей с Анаис. «Я не посторонний», — огрызнулся Марк, сделав шаг вперед, но был остановлен выставившим руку архимагам. «Мне нужно к Киаре». «Тебе нужно домой, мальчик», — ледяным тоном сообщила Лина Кинтера, вставая плечом к плечу с архимагом Флоросом. Даже по голосу в ней можно признать фийскую породу, высокомерную и надменную. Кругу есть чем заняться, помимо возни с неуравновешенными детишками. Мне нужно Киаре, твёрдо повторил Марк, скидывая руку с заплесавшими на ней молниями. Наверняка это выглядело смешно в глазах архимагов. Да и что он мог против них противопоставить? Но уходить, не попытавшись, он не собирался. Флорос с Кинтера предсказуемо фыркнули в один голос, а затем, пусть и с явной неохотой, посторонились. Весьма мудрое решение. Кто ж в здравом уме станет злить боевого мага, находясь в тесном коридорчике? Магические светильники, во множестве развешанные по стенам, ярко освещали своды старой крипты. Как-то вместо них были свечи и факелы, Даже держатели сохранились. С ними было бы привычней и правильнее. Золотые блики вместо ровного голубоватого цвета не вызывали бы невольного сравнения с моргом. Вспомнились и секционные столы. Из-за всплывшего перед глазами образа Кьяры на одном из них Марк вздрокнул и решительно шагнул вперёд, туда, где его инфернальная принцесса хладнокровно крутила в пальцах железный нож. А кликнуть ее Марк не успел. Киара резко вскинулась, заслышав шаги. «Ради всех богов, Эндхартен!» Тут же зашипела она, утаскивая его в уголок подальше от любопытных глаз. «Ну на кой тебе сюда принесло-то? Вот именно сейчас, не раньше и не позже!» Ее обеспокоенный взгляд никак не вязался с брюзгливым тоном. Можно подумать, это он задумал ритуальное самоубийство. На усталом бледном лице читалась какая-то болезненная обречённость, и вместе с тем Кьяра выглядела непривычно мягко, даже ласково. Редкое зрелище. Обычно она, как истинное дитя лазы и стали, считала проявление чувств чем-то жутко непристойным. "Марк, иди домой", велела она уже без всякого выражения. "Не нужно тебе на это смотреть". Взять её за руку вышло само собой. Ладонь оказалась знакомой холодной, почти ледяной, отчего хотелось поднести ее к своему рту и согреть дыханием. А лучше всего прижать к себе и не отпускать, пока они оба не окажутся в безопасности. Сомнительное желание, если вспомнить, что там, за стенами крипты, вовсю веселится лич с лицом и разумом Элрисы Ас-Саадат. Сказать что-либо никак не получалось». Слова попросту не шли на язык, хотя к своему стыду он, подобно студенту перед грядущей встречей с экзаменатором, несколько раз пытался прокрутить в голове этот разговор. Прощание, услужливо и едко подсказало подсознание. Марк облизнул пересохшие губы, крепче сжал её пальцы и вдохнул глубоко, словно собирался прыгнуть с обрыва в изумрудное море. Я не хочу, чтобы ты это делала. Начал он. Киара тут же открыла рот, чтобы начать спор, но Марко остановил её, накрыв губы пальцем. Пожалуйста, дай мне сказать. Она кивнула. Одна мысль о том, что ты умрёшь, пусть и не на совсем, приводит меня в ужас. И я бы отдал многое, чтобы ты отказалась от этой затеи. Ты знаешь, что не откажусь. По-другому никак. Я знаю. Свободной рукой Марк коснулся ее волос, перебирая упругие пряди. «Видят боги, твоя смерть — не то, на что я хочу смотреть. Поэтому я прошу тебя, вернись ко мне, Киара. Как бы ни хотелось остаться там, я...» Он запнулся, чувствуя, как к горлу поднимается противный ком. «Не хочу, чтобы это стало последним, что я запомню о тебе». Она хотела что-то сказать. Марк видел это по её сердито нахмуренным бровям, слышал по глубокому вздоху, так обычно набирает воздуха в лёгкие, прежде чем разразиться гневной тирадой. А потом, всего через мгновение, почувствовал на губах её губы, куда более тёплые, чем ладони ощущать прикосновение, ласку и щемящую отчаянную нежность было слишком приятно, настолько, что позабылось о времени, которого у них не было. Война и похороны ожидания не терпят. Марк отстранился первым, так и не выпустив Кьяру из своих рук, и прошептал тихо, невесомо касаясь её щеки кончиками пальцев: Я не справлюсь без тебя. На самом деле, сказать хотелось совсем другое, но Марк не смог выдавить из себя банальная и даже пошлая люблю. Не здесь, не сейчас, не рядом с людьми, готовыми всадить в сердце его женщины железный нож. Я буду рядом. Чуть слышно заверила Киара, на долгие пару мгновений прижавшись к нему так тесно, словно ни в какую не желая отпускать. Но она всё же разомкнула руки, медленно-медленно и отступив на шаг, с обычной самодовольной усмешкой прибавила: "Не делай глупостей, Энхартен. Приду, проверю". Кьера резко отвернулась от него и зашагала к противоположной стене, туда, где темнела глубокая ниша где-то в 2 ярда глубиной. На крупную каменную кладку в нише кто-то заботливо постелил разрисованный пёстрыми цветочками плет. И это казалось каким-то безумием на фоне того, что совсем скоро должно произойти здесь. Кто? Коротко осведомила Скиара, усевшись на дурацкий плет. Ну же, смелее. Каждому из вас хоть разок до да хотелось меня убить. Архимаги молчали. Дальгоруставился о себе под ноги с таким вниманием, будто досрочно узрел там хладный черток. Леди Фалька кусала губы, выжидающе глядя то на него, то на Киару. У высокомерного и самоуверенного Эрдланга же вдруг задрожали губы, и он поспешно отвернулся, до белизны стискивая кулаки. Он явно предпочел бы задать хорошую трепку своей сестре пожиле, а затем утащить ту как можно дальше из этого гиблого места. Наконец, к Киаре приблизился мужчина, степенный и неторопливый и удивительно не молодой. Его длинные чёрные волосы у висков тронуты сединой, а на холодно-невозмутимом лице видны морщины, немногочисленные, но уже заметные. "Давай сюда свой нож, девочка", промолвил Архимаг Джердис. "Пусть уж лучше это буду я". "Мне стоило сразу догадаться", проворчала Кэра. Однако Ноша дала послушно и даже, казалось, с облегчением. Марк не хотел этого видеть, но заставить себя сдвинуться с места не мог. Не получалось даже закрыть глаза, его будто пореализовала только буйная и непослушная сила, застывшая было, начала царапать нутро, обжигать и проситься наружу. Казалось, стоит попробовать дёрнуться, и она вся вырвется наружу выбит из рук архимага нож и снесёт крипту до основания. Будь возможность, Марки сам сделал бы это без всякой магии. Он продолжал смотреть на неё, притворно собранную и столь же притворно равнодушную к происходящему. То, что её руки и плечи подрагивают, как от холода, было заметно даже отсюда, как её губы, когда она вдруг повернулась и произнесла беззвучно: "Не смотри". Пришлось поспешно отвернуться, но это не спасало. Он не смотрел, но слышал и чувствовал, как если бы этим трёхлятым ножом пронзили его собственное сердце.